Глава 6 Подняв арбалет, проверил его Моего навыка оказалось достаточно, чтобы понять оружие исправно Уже большая удача Неподалёку от второго тела заметил искорёженный остов метателя. Очень жаль. Даже не имея навыка, мне было бы любопытно пощупать его. Больше ничего интересного я здесь не заметил. Плохо, мягко говоря. Чтобы использовать арбалет, мне нужны болты. И я уверен, что у уименованных, идущих в столь длительный рейд, должен быть солидный запас зарядов. Быстро осмотрел кругу в поисках рюкзаков или сумок. Нашёл ещё один повреждённый арбалет — и третье тело именованного. Неплохо так потрепали демоны их отряд. Удивительно, что ещё кто-то из этих ребят умудрился уйти и даже успевал огрызаться. Время поджимало. Я чувствовал, что находиться здесь становится всё опаснее. Место сражения наверняка привлекло внимание всех тварей в квартале, и находиться здесь долго – значит просто глупо рисковать. Ещё одно тело человека, в буквальном смысле вбитого в стену дома. А рядом валяется вещмешок. Опять удача. И снова вспомнил про кошели с карманным пространством. Появился соблазн попытаться найти такую штуку у одного из тел. Но я тут же отказался от этой затеи. Во-первых, времени нет на доскональный обыск. А во-вторых, я даже примерно не представлял себе, как такие артефакты должны выглядеть. Не инспектировать же каждую найденную вещь с помощью браслета. На это и целого часа не хватит. Одним глазом глянул, что находится в вещмешке, и облегчённо выдохнул. Пара связок болтов валялась чуть ли не на самом верху, а это сейчас для меня было главным. В этот момент моё внимание неожиданно привлёк странный блеск рядом с одним из найденных тел. Наклонился, проверяя. Умерший мужчина держал в руке что-то вроде карманных часов на цепочке. Присмотревшись, понял, что это какой-то круглый амулет, на котором выгравирован знак руки и пламени. Артефакт? Если так, то не сильно он ему помог. Секунда раздумья, и я забираю амулет себе. Пускай, друг, амулет тебе и не помог, но может статься, что спасёт когда-нибудь меня, чтобы он там не делал, конечно. Секунда, и цепочка опускается мне в карман. Вот теперь точно нужно уходить. Я рванул в сторону одного из перекрёстков чуть впереди. Идти за именованными и демонами, преследующими их. Настоящая глупость. Безопаснее всего сейчас свернуть в сторону ну или хотя бы на параллельную улицу. Магические уличные фонари, несмотря на то, что пережили столь впечатляющую битву, постепенно становились все тусклее. Похоже, их ресурс стремительно заканчивался. Тем временем на моем пути начали попадаться и трупы демонов. Причем с каждым шагом я видел их все больше, раскиданных по всей улице. Именованные неплохо так проредили твари, положив при отступлении как минимум пару десятков. И это только то, что я сейчас видел. Поддавшись любопытству, быстро проверил браслетом одну из тел убитых тварей. Что-то мне подсказывало, что это могло оказаться важным. Тело существа, страж-демон, 17 уровня. Искусственно созданное существо, миньон. Вид отблеска красный. Значение жизни осознанное. Опасность для именованного критическая. Внимание! Существо миньон и его хозяин не связаны законами лабиринта. Приоритетная цель. Подлежит приоритетному уничтожению. Повышенная награда за выполнение задания по уничтожению стражей. Интересно. Получается, это существо никак не связано с лабиринтом. И последнему это сильно не нравится. Вон даже пытается наградой соблазнить. Интересно, конечно. Но сейчас мне лучше все-таки продолжить путь. Я без проблем добрался до нужного мне перекрестка и сразу повернул в сторону. Вокруг всё ещё тишина, со все теми же далёкими громовыми раскатами удаляющегося сражения. Вот только моё предчувствие уже вопит, предупреждая об опасности. Всё-таки немного переборщил я, оставаясь на месте и собирая добычу. Нужно как можно быстрее найти укрытие, привести себя в порядок и разобраться с найденными вещами. Я фактически грёб всё подряд, не проверяя, а это всё-таки не совсем правильно. А ещё нужно было разобраться... С руническим снарядом. То, как он вел себя в последнее время, мне откровенно не нравилось. Что-то было не так. Где-то за спиной раздался протяжный вой, к которому присоединился еще один, а через секунду сразу несколько. Замер, прислушиваясь. Ни на одно знакомое существо это, похоже, не было. Даже стои падали так не выли. Тут было что-то совсем другое. И с этим другим мне знакомиться ой, как не хотелось. Постарался ускориться, хотя и ценой усилившегося шума. Сейчас плевать. От греха подальше нужно свалить отсюда подальше. Не знаю, повезло ли мне или ещё что-то, но уже через полквартала удушливое чувство опасности меня покинуло, и я позволил себе совсем немного расслабиться. К этому времени на город наконец опустилась тишина. Не знаю, смог ли встреченный мной отряд именованных уйти от демона или принял последний бой где-то в глубине земли изменений, но искренне желал им удачи. И очень надеялся, что того чёрного демона, которого увидел лишь мельком, ребята всё-таки прибили. Хоть шансов на это, откровенно говоря, было мало. На ходу вытащил из вещмешка болт и вложил его в арбалет, предварительно взведя его в боевое положение. Стало чуть легче. С оружием в руках двигаться по ночной земле изменений мне было куда легче. Вновь вспомнилось первое задание и бесконечная тьма первого города. Ничего не могу с собой поделать. Слишком уж сильно сходство. Вскоре я наткнулся на очередную небольшую площадь. На этот раз круглую, зданием театра или чего-то подобного посередине. Высокая постройка где-то в три этажа, с несколькими резными колоннами и портиком в передней части. На самом верху можно было легко заметить красивый стеклянный купол и несколько башенок рядом с ним. Красиво выглядит, стоит признать. Рядом с зданием находилось несколько высохших фонтанов и брошенные, крытые брезентом, повозки, без лошадей. Такие, кажется, назывались кибитками. Но привлекло меня не это. По левую руку от театра на самом краю площади среди прочих домов Находилось здание с интересной вывеской в виде многолучевой звезды. Подобные знаки часто обозначали полицейские участки. И хоть далеко не факт, что это он и был, но проверить в любом случае стоило. Да и как убежище этот участок подходил неплохо. Вот только парадный вход оказался заблокирован кем-то. И судя по тому, что мне удалось разглядеть через небольшие окошки в двустворчатой двери, баррикада была установлена уже очень давно. Пыль ровным слоем лежала на ней. И не похоже, что последние годы кто-то пытался притрагиваться к этим завалам. Тем лучше для меня. Это явный знак, что внутри никого нет. Если, конечно, в участок нет второго входа. Но тут приходилось рисковать. Восприятие молчало, а уши не улавливали ни единого звука. Чтобы войти внутрь здания, мне пришлось немного постараться. Обойдя участок несколько раз, я приметил открытое окно на втором этаже. Кто-то заботливый даже вскрыл решётку, защищающую окно. Сами железные прутья валялись сейчас на брусчатке площади, что косвенно говорило о попытке выбраться из здания, а не проникновения внутрь. Тем лучше для меня. Забраться в окно второго этажа с моей ловкостью не составило большого труда. В прошлом пришлось бы точно покорячиться, а так я оказался внутри здания меньше, чем за пару минут. Спрыгнув с небольшого подоконника... Замер, прислушиваясь к звукам внутри участка. Всё та же тишина. Я оказался в небольшом помещении, где стоялось десяток рабочих столов, на которых можно было заметить кучу пожелтевшей бумаги. Свет от магических фонарей пробивался через створки окна, освещая этот кабинет. И в его лучах я увидел танцующую тучу пыли, которая поднялась от моего появления здесь. В дальней части комнаты виднелся проход». Дверь была распахнута настежь, так что я мог разглядеть часть коридора впереди. Не люблю бродить по тёмным помещениям без источника света, но проверить здание в любом случае следовало, хочешь не хочешь, или рискуешь просто не проснуться. Так что, пересилив себя, поднялся и направился в коридор. На то, чтобы обойти всё здание, у меня ушёл целый час, и это при том, что большая часть помещений была заперта. Но главное, я подтвердил свою догадку — Это действительно оказался полицейский участок. На первом этаже имелись самые настоящие тюремные камеры приличных размеров, приемное отделение и самый настоящий арсенал, который кто-то старательно выгреб, оставив только деревянные дубинки и пыльную полицейскую форму. К сожалению, даже когда мне удалось разыскать кабинет начальника участка, обнаружить карту или что-то подобное так и не удалось. То ли кто-то такой же умный побывал здесь до меня и забрал все интересные бумаги, То ли это сделали сами полицейские, когда уходили. Вот только насчёт последнего я не был уверен. Две баррикады, выстроенные у главного и чёрного ходов, были не тронуты. Наконец, когда всё было проверено, и я удостоверился в том, что в полицейском участке кроме меня никого нет, можно было заняться оценкой того, что удалось найти после стычки демонов и именованных. А также немного перекусить. Так что... Сбросив свои пожитки в кабинете начальника полиции, я устало опустился на довольно удобное кожное кресло, мельком глянув в окно по правую руку от себя. Небо медленно светлело, и это говорило о том, что время в землях изменений ведёт себя как-то странно. Я был уверен, что с момента заката прошло не больше четырёх часов, а тут уже рассвет. В пятьдесят четвёртом портале обычно ночь длилась куда дольше». Отбросив в сторону мысли о странностях местного времени, я потянулся к найденному недавно вещмешку. Поочередно вытащил на массивный стол начальника всё, что было в нём. Две вязанки болтов по 10 штук в каждой. Два комплекта суточных сухпайков. Отлично. Вопрос с припасами на время решён. Куча мелочей, личных вещей, которые мне без надобности. Запасной комплект одежды лабиринта, запаянный в полиэтилен. Свернутый спальный мешок. Термоодеяло, одноразовые. «Красная аптечка. Никогда такой не видел. Хоть и небольшая, но выглядит солидно и дорого. Позже посмотрю, что там такое внутри. В целом это был всё тот же рюкзак новичка, только вещи внутри куда качественнее. Но главный сюрприз ждал меня на самом дне мешка». «Неплохо», — пробормотал я, смотря на аккуратно упакованный в полиэтилен лёгкий бронекостюм. Он был похож на защиту, которую таскали в лабиринте лёгкие разведчики. Пару раз я видел такие вещи. Кажется, струна говорила, что один такой комплект стоит больше тысячи энергии жизни. Правда, она говорила про тяжёлый вариант защиты. Тут, очевидно, всё куда скромнее, но всё же. Вибрация браслета, и вот передо мной появляется информация по этой броне. Лёгкий комплект защиты — артефакт лабиринта. Материал комплекта — эрундовая стальная нить. Плетение — магически усиленная нить. Плетение 2. Магическое искажение третьего класса защиты. Произведено броня лабиринта. Опасность для именованного – нет. Зачарование – нет. Ценность – высокая Состояние – идеал. Внимание! Невосполнимый источник питания. Тяжелый круг восстановления плетения. Текущий уровень заряда – 100%. Время работы при отсутствии нагрузки – 30 циклов. Так, вот этот царский подгон. Плевать на то, что броня, по сути, одноразовая. Сейчас, можно сказать, это мой билет на выживание. Понятное дело, что после земель искажения от этой защиты мало что останется. Но даже так огромная удача. Я очень надеюсь, что комплект будет мне хотя бы немал. Не теряя времени, я тут же разорвал упаковку и принялся надевать защиту. Зря беспокоился насчёт размера. Стоило только начать напяливать на себя обновку, как та изменила свой размер, подстраиваясь под мое тело, а сам принцип облачения оказался интуитивно понятен. Стоило мне только застегнуть последнюю застежку, как послышался едва уловимый гул, и вокруг тела появилось уже знакомое искажение. То самое, что должно было меня защитить от магического и особенно сильного физического воздействия. Правда, недолго, если читать описание брони. Вот только привлекает внимание это искажение. Я задумчиво осмотрелся, обегая взглядом кабинет начальника участка, а уже в следующий миг понял, что гляжу на стоящую возле двери вешалку, на которой висела шляпа и самый обычный старомодный плащ. Хм, почему бы и нет? Я подошёл к вешалке и одним движением сорвал с неё плащ, примеривая его на себя. Получилось неплохо. Серая непонятная ткань... Частично закрыло поле искажения, так что теперь я был уже не так заметен. Что ж, с этим закончили. Пора переходить к самым интересным моим находкам. Я подошёл к столу, на котором помимо разложенных вещей из сумки именованного лежал мой новый арбалет. И то, что он был куда интереснее предыдущего, становилось очевидно после первого же взгляда. Блочный арбалет, усиленный. Материал оружия — карбон, колодка. Дополнительный модуль — кратный прицел. Х, два с половиной. Произведено оружие лабиринта. Качество высокое. Опасность для именованного высокая. Зачарование спокойствие духа. Ценность высокая. Состояние отличное. Ну, прицел я и сам видел, так что в описании не был удивлен его присутствием. А вот зачарование в духа — это интересно. Понятия не имею, что это такое, но звучит перспективно. Жаль, что даже спросить не у кого, что это значит. Придется отложить этот вопрос до момента, пока не выберусь с 54 портала. Следующей вещью, которая легла на стол, оказался меч с нанесенными на клинок рунами. Стоило только мне прикоснуться к рукояти, как драгоценные камни на ней зажглись тусклым светом, а руны вдруг пришли в движение, гуляя по лезвию. Я несколько секунд следил за тем, как они водили хоровод, а затем возвращались на свои места. Что, чёрт побери, это бы значило? Короткий меч. Усиленный. Материал оружия. Кожа речного дракона. Обмотка рукояти. Метеоритная сталь. Клинок. Произведено оружие лабиринта. Качество высокое, вариативно. Зачарование, сила в моменте. Ценность высокая, вариативно. Состояние норма. Внимание! прогрессирующий артефакт. Добейтесь уважения лабиринта и получите возможность усилить меч. Скрытое свойство — проклятие, благословение. Хорошее для меча зачарования, очевидно повышающее мою силу во время удара, если следовать логике. Ни слова про руны, но при этом указание на возможность роста оружия, я так понимаю, в обмен на репутацию с лабиринтом? Интересно и перспективно. Но даже без этого клинок хорош. Это зачарование меня и так неплохо усиливает. А вот слова про проклятие особо не впечатлили. Медь же использовался тем именованным, и он не боялся какого-то там проклятия. Не думаю, что в моём случае существовала большая опасность. Да и выбора у меня не так, чтобы было много. Последним на стол лёг найденный амулет. Не скрою, я очень надеялся, что сейчас мне в руки упало сокровище, которое может вытащить с территории изменений. Не зря же тот бедняга так вцепился в этот амулет. Браслет завибрировал и выдал лог по амулету. Кулон тихой ярости. Редкий артефакт лабиринта. Материал — небесный металл. Произведено артефакты лабиринта. Качество — идеал. Зачарования — нет. Ценность — крайне высокая. Состояние — идеал. Внимание! Для использования следует надеть на тело и мысленно обратиться к артефакту с приказом к действию. Свойство. Тихая ярость кулона позволяет вам игнорировать небольшую часть получаемого урона и подавляет любую боль в течение 50 секунд. Наделяет ваши руки силой огня и света. Предупреждение. Кулон не дарует бессмертия. Время перезарядки один день. Активен. Небольшая защита и полный игнор боли на 50 секунд. Не скажу, что доволен. Если честно, ожидал более полезного свойства. С другой стороны, достаточно просто активировать, чтобы получить хоть небольшую, но халявную защиту. Так что, в принципе, уже хорошо. А вот что значит наделяет ваши руки силой огня и света? Типа светиться будут? Не совсем понимаю, какое применение может быть у этого свойства. Ну и перезарядка целый день — это как приговор. Я мысленно хмыкнул. «Надо обдумать, как всё полученное сегодня использовать максимально эффективно, и какие будут мои следующие шаги с учётом новых вещей». «Впервые за последнее время у меня появилась уверенность, что смогу выбраться из этой задницы». Один из порталов города-лабиринта слегка вспыхнул небольшой вспышкой, и из него неспешно вышел высокий мужчина. Внимательно осмотревшись, он приметил двух стражей, скучающих рядом. «Секунда раздумий», и вот уже мужчина направляется к ним. «А, смотри, новичок, кажись!» — пихает локтем один из стражей, другого. «Ясен пень, новичок!» «По шматью же одному видно!» — хмыкнул в ответ его приятель. «Ну что, спорить будем?» Не, у меня всё равно лишней энергии нет на твои споры!» — отмахнулся первый. Тем временем мужчина подошёл к стражам, внимательно всматриваясь в их лица. В его взгляде едва уловимо проскальзывали безумные отголоски, что не уклонилось от стражей. Оба с беспокойством заёрзали. Они не боялись новичка. Скорее, просто готовились к возможным неприятностям. «Уважаемые», — обратился к ним доброжелательно мужчина. «Можете рассказать, где я и что тут к чему?» «Стой энергии жизни, и мы всё подробно объясним и даже покажем», — тут же предложил один из уважаемых. «Договорились». Мгновенно согласился появившийся новичок. «Расскажите всё, что знаете». «А тебя звать-то как?» Глаза одного из стражей азартно блеснули. «Сегодня определённый их день». «Шеф», — с улыбкой представился мужчина. «Меня зовут Шеф».